Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции по эпохе Никиты Хрущева. И сегодняшняя наша лекция будет посвящена политическим аспектам Хрущевской эпохи, в частности 20-му съезду партии и его решениям о знаменитым событием 1957 -го года и разгрому антипартийной группировки, а также 21-м и 22-м съездам КПСС. Итак, значит, сразу после июльского плена МАЦК, началась подготовка к очередному партийному съезду, которая велась на фоне пересмотра многих уголовных дел и освобождения тысяч политических заключенных. Мы потом отдельно поговорим о том, как проходило это освобождение, я сейчас просто констатирую факт. Значит, по информации ряда современных историков, в частности Александра Вдовина, уже к концу 1955 года численность так называемых политзаключенных Сократилось с 4,75 до 114 тысяч человек. И по мере приближения партийного съезда Никита Хрущев все настойчивее стал требовать от членов президиума ЦК публично осудить ошибки и извращения Сталина, принять согласованное решение по данному вопросу и представить высшему партийному форуму доклад с осуждением культа личности Сталина. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор нет единых взглядов на то, когда именно Никита Хрущев э, поставил вопрос о подготовке своего доклада с осуждением сталинского культа именно на партийном съезде. Значит, ну, в частности, одни авторы э, Барсуков, Волобуев и другие утверждают, что горячие дискуссии по данному вопросу разгорелись в кулуарах самого партийного съезда, то есть в феврале 1956 года. И долгое время именно этот миф господствовал в отечественной стереографии. Значит, другие авторы, в частности Наумов, полагают, что этот вопрос был поднят Никитой Хрущевым в его записке, которая была адресована членом Президиума ЦК в конце октября 1955 года. И, наконец, третья группа авторов, в частности Пихоя, Аксютин, Пыжиков, Попов и другие историки, Говорят о том, что впервые вопрос о публичном осуждении сталинского культа был рассмотрен на заседании Президиума ЦК только в самом конце декабря 1955 года. Значит, именно на этом заседании Президиума ЦК в повестку дня был включен отдельный пункт «Вопросы, связанные с реабилитацией». Значит, по итогам обсуждения... Этого вопроса были приняты целый ряд решений, в частности, о распуске старой комиссии по реабилитации, которую возглавлял Вячеслав Михайлович Молотов. Я напомню, что эта комиссия была создана еще в 1954 году, и к моменту ее распуска... Через нее прошло чуть более 7 тысяч дел. То есть, по сути дела, были реабилитированы, то есть признаны невиновными именно такое количество человек. Не все те, кто был освобожден от отбытия наказания и вышел из мест заключения, были реабилитированы. Это надо прекрасно понимать. У нас очень часто путают амнистию с реабилитацией. Так вот, реабилитации за период работы этой комиссии, подверглись только 7 с небольшим тысяч человек. Это к вопросу о массовости а, так называемых политических репрессий. Второе. О создании новой комиссии, в состав которой были включены значит, Петр Николаевич Поспелов, Николай Михайлович Шверник, Аверки Борисович Арестов и Петр Константинович Комаров, о которой было поручено детально изучить причины возникновения массовых политических репрессий, В довоенный период и прежде всего, я это особо подчеркиваю, против многих членов ЦК, избранных в его состав на 17 партийном съезде в феврале 1934 года. То есть это вот этот самый знаменитый съезд победителей. Значит, тем временем, уже в январе 1956 года, Никита Сергеевич Хрущев инициировал отставку министра внутренних дел СССР, генерал-полковника Сергея Никифоровича Круглова, который был, как известно, многолетним заместителем Лаврентия Палчебери в этом ведомстве и руководил этим министерством уже более 10 лет. Значит, новым главой МВД стал давний Хрущевский соратник по Московскому городскому комитету партии и тогдашний заведующий отделом строительства ЦК КПСС Николай Палч Дудар. Затем в начале февраля 1956 года комиссия Поспелова, а именно так она стала называться, поскольку он стал главой этой комиссии, представила президиум ЦК многостраничный отчет о репрессиях второй половины 1930-х годов, где утверждалось, что за эти годы по политическим мотивам было арестовано более 1 миллиона 548 тысяч человек, из которых около 682 тысяч было расстреляно. Обсуждение этого отчета вызвало резкую популяризацию мнений членов Президиума ЦК. Значит, одни его члены, в частности Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов и Лазарь Каганович, выступили против хрущевского доклада и развенчания культа личности Сталина, вполне разумно полагая, что этот доклад нанесет непоправимый ущерб авторитету партии и Советского государства, а также многим членам Президиума ЦК – поскольку практически все они так или иначе были многолетними соратниками усопшего вождя. Однако Никита Хрущев, опираясь на поддержку Николая Булганина, Анастаса Микояна, Михаила Пербухина, Максима Сабурова, Михаила Суслова и даже, как ни странно, Георгия Маленкова, сумел протащить нужные ему решения. По данным ряда историков, в частности Медведева, Наумова, Акютина, Попова, Пыжикова и других, Первоначально предполагалось, что доклад о репрессиях будет делать секретарь ЦК Петр Николаевич Поспелов, который возглавлял, как я уже сказал, комиссию по реабилитации. Однако затем было принято решение о том, что отдельного доклада не будет, и вопрос о политических процессах станет составной частью общего отчетного доклада ЦК, с которым выступит Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Кручев. И только в середине февраля 1956 года, то есть накануне открытия съезда, на президиуме ЦК, а затем и на пленуме ЦК, было принято решение о подготовке отдельного доклада о культе личности Иосифа Виссарионовича Сталина и его последствиях, с которым на закрытом заседании съезда должен был выступить сам Никита Сергеевич Кручев. Подготовка этого доклада закончилась уже в ходе работы самого партийного съезда. И первоначальный текст этого доклада, подготовленный секретарем ЦК Петром Николаевичем Поспеловым и секретарем ЦК Авертием Борисовичем Аристом, не вполне устроил Никита Хрущева. И за пять дней до его прочтения он лично надиктовал текст своего доклада, а затем совместно с другим секретарем ЦК Дмитрием Трофимовичем Шипилом редактировал его окончательный вариант в течение двух суток. Теперь бы я хотел рассказать о самом 20-м съезде КПСС и его основных решениях. На 14 февраля 1956 года начал свою работу 20-й съезд КПСС в официальной повестке дня, которого значились три основных вопроса. Это отчетный доклад ЦК первого секретаря ЦК КПСС Никита Сергеевича Хрущева, Доклад о пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 1956-1960 годы председателя Совета Министров СССР Николая Александровича Булганина и выборы нового состава ЦК. Значит, второй, так называемый секретный доклад ЦК о культе личности Иосифа Виссарионовича Сталина и о преодолении его последствий в официальной повестке дня не значился. Однако о его подготовке знали все члены ЦК и ряд из них, в частности, замглавы госконтрольной СССР Василий Михайлович Адрианов и командующий Северокавказским военным округом маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко даже предлагали Никите Хрущеву свои услуги в разоблачении сталинского культа, направив в его адрес специальные записки по этому вопросу. Значит, отчетный доклад ЦК, с которым Никита Хрущев выступил в первый день работы съезда, содержал три главных новации. Первое. Значит, ну, впервые на высшем уровне было признано и документально закреплено существование различных путей строительства социализма с учетом национальной специфики и исторического опыта стран социалистического лагеря. Второе. Впервые на официальном уровне был отвергнут известный ленинский тезис о неизбежности войн при империализме и провозглашен курс на мирное сосуществование государств с различным общественным строем, ну, что, на мой взгляд, было грубейшей политической и стратегической ошибкой. Ну и, наконец, третье. При утверждении основных директив плана шестой пятилетки впервые, была поставлена очень амбициозная, но практически невыполнимая в тот период, я это подчеркиваю, задача догнать и перегнать развитые капиталистические страны по производству основных м, видов продукции на душу населения. Значит, после выборов нового состава ЦК состоялся организационный пленум ЦК. Ну, это традиция была на котором были избраны новые руководящие органы партии. Значит, состав постоянных членов ЦК не изменился, и в него вошли Никита Сергеевич Хрущев, Николай Александрович Булганин, Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов, Анастас Иванович Микоян, Георгий Максимилианович Маленков, Лазарь Моисеевич Каганович, Максим Захарович Сабуров, Михаил Георгиевич Первухин, Михаил Андреевич Суслов и... Алексей Илларионович Кириченко. Кандидатами в члены президиума ЦК стали министр обороны СССР, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, секретарь ЦК Леонид Ильич Брежнев и Дмитрий Рахимович Шипилов, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Нариман Ахметович Мохеддинов, первый секретарь Московского городского комитета партии Екатерина Алексеевна Фурцева и председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС Николай Михайлович Шверник. Значит, в состав секретариата ЦК вошли первый секретарь ЦК Никита Хрущев, фактически второй секретарь ЦК Михаил Суслов и шесть отраслевых секретарей ЦК, то есть а, те, которые курировали отдельные направления деятельности партийного аппарата. Это Аверки Арестов, Николай Беляев, Леонид Брежнев, Петр Поспелов, Дмитрий Шипилов и Екатерина Фурцева. Значит, однако в истории 20-го съезда, и это хорошо известно практически всем, э, вошел прежде всего благодаря так называемому секретному докладу о культе личности Сталина и преодолении его последствий, с которым Хрущев выступил на последнем закрытом заседании 25 февраля 1956 года когда повестка дня была полностью исчерпана и, как я уже говорил, прошли выборы нового состава ЦК. Значит, надо сказать, что большинство авторов, в частности Пехоя, Медведев, Довина и другие, по традиции утверждают, что этот хрущевский доклад был совершенно неожиданным для большинства делегатов этого съезда и был выслушан ими в полной тишине. Однако это не совсем так, поскольку по мнению их оппонентов, в частности Аксютина и Пыжикова, о сталинском культе в ходе прений по основному докладу говорили многие партийные вожди, в том числе Михаил Суслов, Анастас Микоян, Отто Куусинян и даже Вячеслав Михайлович Молотов и Лазарь Моисеевич Ганович, которые из-под готовили делегатов съезда к самому секретному докладу Никиты Хрущева. Но тем не менее на многих он действительно произвел шоковое впечатление, поскольку значит, в этом докладе впервые публично было заявлено о существовании совершенно чуждого идеи марксизма ленизма культа личности Сталина, который в последние годы его жизни приобрел чудовищные размеры и извращенные формы. Само возникновение этого культа стало исключительно результатом развития личных негативных качеств усопшего вождя, в частности его грубости и нетерпимости, на которые еще указывал Владимир Ильич Ленин в своем знаменитом письме к съезду. Хотя я в одной из своих ранних лекций говорил о том, что проблема авторства вот этого знаменитого письма к съезду и тех знаменитых ленинских характеристик, она э, в последнее время вызвала жаркую полемику, особенно после выхода известной работы профессора МГУ э, значит, Сахарова по поводу последних ленинских работ. Дальше, второе. Значит, в этом докладе было заявлено, что личный Иосиф Сирион Сталин и та, руководители НКВД, МГБ и МВД СССР, в частности Николай Ежов и Лаврентий Берия несут прямую персональную ответственность за массовые политические репрессии 1930-40-х годов, в ходе которых... Погибли сотни тысяч невинных жертв, в том числе видные партийные, государственные и военные деятели. Павел Посташев, Роберт Эйхе, Виталий Межлаук, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Михаил Тухачевский, Александр Егоров, Василий Блюхер, Ероним Убаревич, Иоанн Якир и многие другие руководители страны и честные партийцы. При этом совершенно необоснованно опираясь только на не так называемых жертв политических репрессий было заявлено, что лично Сталин несет э, персональную ответственность э, значит, за гибель двух видных членов Политбюро ЦК, в частности убийство Сергея Мироновича Кирова и самоубийство Георгия Константиновича Арджентидзе. Вместе с тем непримиримая борьба Сталина с антипартийными группировками в 20-е годы была признана правильной, Поэтому речь о политической реабилитации Льва Троцкого, Григория Зиновьева, Льва Каменева, Николая Бухарина, Алексея Рыкова и других лидеров тогдашней оппозиции на сегодняшний день, конечно, не стоит. Ну и, наконец, третье. Значит, лично Иосиф Виссарионович Сталин несет персональную ответственность за неподготовленность страны к войне с Германией, неспособность управлять армией и страной в первые дни войны катастрофическое развитие ситуации на фронте в первые год войны, и в частности за большое количество жертв под Киевом и Харьковом в 1941 42 годах. Ну, я вот перечитывал этот доклад совсем недавно. Хрущев, честно говоря, нес там ну, совершенно откровенную чушь о том, что, дескать, Сталин фактически планировал проведение всех ключевых военных операций исключительно по глобусу, Там не было ни сказано ни слова о персональной и личной вине Никиты Хрущева за Харьковскую катастрофу 1942 года и так далее. То есть, по оценкам многих историков, адекватных, неангажированных историков, этот доклад был, по сути дела, таким сборником абсолютно нелепых обвинений и, грубо скажем, на ну, откровенных таких байках. Значит, после окончания секретного доклада прения по этому докладу, естественно, не открывались и было принято довольно лапидарное постановление о культе личности Сталина и его последствиях, которое, как и сам закрытый доклад, для печати не предназначалось, и чуть позднее было разослано общим отделом ЦК во все партийные организации страны вместе с самим вот этим Хрущевским докладом. А для широких народных масс, значит, культ личности был впервые соединен с именем Иосифа Сереновича Сталина, только в самом конце марта 1956 года, когда в газете Правда, то есть в центральном печатном органе страны, была опубликована редакционная статья Почему культ личности чувств духу марксизма-ленинизма. Тем не менее, содержание этого закрытого заклада вскоре стало известно стране, что вызвало крайне неоднозначную реакцию и привело к массовым акциям протеста. В целом ряде городов страны, прежде всего, столицы столице Грузинской ССР, в городе Тбилиси. Здесь, в марте 1956 года, в годовщину смерти Иосифа Сиреновича Сталина, прошла мощная антиправительственная манифестация, которая была разогнана с применением огнестрельного оружия и значит, жертвами со стороны манифестантов. Надо сказать, что в современной науке до сих пор дискутируются две основные проблемы, связанные с Хрущевским докладом на 20 съезде партии. Значит, первое, это каковы были побудительные мотивы, которыми руководствовался Хрущев, делая этот доклад, и во-вторых, каковы были политические последствия этого доклада. Значит, по первой проблеме существует две основных точки зрения. Так называемые «шестидесятники» Хрущевского, а затем и Горбачевского призыва, в частности, господа Яковлев, Бурлацкий, Медведев, Наумов, Хлевнюк и многие другие, утверждают, что основным побудительным мотивом секретного доклада стало горячее желание Никиты Сергеевича Хрущева придать гласности кровавые преступления сталинской эпохи, очистить партию от извращения ленинского курса и придать новое дыхание Социализму. Однако их оппоненты, в частности Проханов, Карамурза, Кожинов, Жуков и многие другие, считают, что главным побудительным мотивом Никиты Хрущева стала банальная борьба за власть и желание полностью нейтрализовать своих политических оппонентов для достижения сугубо личных, шкурных политических целей и установления режима личной власти. Существует также экзотическая версия, которая принадлежит Перу Мухину, Удилову и ряду других авторов, которые считают, что разоблачение Иосифа Кисарионовича Сталина стало личной местью Никиты Хрущева, усопшему вождю, который в годы войны дал личную санкцию на расстрел его старшего сына, военного летчика Леонида Хрущева, который якобы сдался в плен к фашистами. Теперь, что касается второй проблемы, здесь тоже существуют две диаметрально противоположных точки зрения. Значит, все шестидесятники и их идейные наследники, патологические ненавистники всего русского и советского, в частности тот же Яковлев, Сванидзе, Млечин и прочая публика, с нескрываемым восторгом говорят о том, что именно этот доклад положил начало знаменитой оттепели и массовой реабилитации невинных, я в данном случае это беру, конечно, в кавычки, жертв политических репрессий, очищению партии и общества от идеологии и практики государственного террора, нанес смертельный удар по сталинизму и советскому казарменному социализму и так далее. Значит, однако их идеологические оппоненты, прежде всего Проханов, Карамурза, Фер и многие другие, крайне негативно оценивают этот доклад и вполне правомерно утверждают, что он, первое, Нанес непоправимый удар по авторитету Коммунистической партии и Советского государства. Второе. Положил начало системному кризису и расколу международным коммунистическим и рабочим движении, от которого не удалось избавиться до сих пор. Третье. Стал козырем в руках тех враждебных политических сил в нашей стране и за рубежом, которые вели и ведут глобальную психологическую войну против нашего государства, вне зависимости от того, какой общественный строй существует э, в нем. Четвертый. Дал первый самый мощный импульс системному кризису и развалу СССР, который завершили хрущевские наследники во времена преступной Горбачевской перестройки. Ну и так далее. Значит, надо сказать, что по информации ряда историков, в частности профессора Пихоя, вскоре после окончания 20-го съезда Никита Хрущев попытался закрепить свои позиции неформального лидера страны, и продолжить разоблачение сталинского культа. В частности, он намеревался уже в мае-июне 1956 года инициировать созыв очередного плена ЦК, где основной разоблачительный доклад, посвященный роли Иосифа Сталина в годы войны, должен был сделать маршал Советского Союза и новоиспеченный министр обороны СССР Георгий Константин Жуков. Однако стараниями Николая Булганина – Дмитрия Шипилова и, возможно, самого Никита Хрущева эта идея была похоронена, поскольку они побоялись дать мощный козырь в руки крайне амбициозного министра обороны, давно страдавшего наполеоновскими комплексами. Вместо этого в середине июня 1956 года во все партийные организации было пост на письмо ЦК КПСС об итогах обсуждения решения 20-го съезда КПСС, которое должно было присесть идеологические разброты и шатания и дать четкие установки о допустимых рамках критики сталинского культа. Ну, позднее дозволенные рамки критики культа личности Сталина были предельно четко обозначены 30 июня 1956 года в знаменитом, или, вернее сказать, печально знаменитом, Постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий, которое носило, надо сказать, более выдержанный характер, чем разнузданный и по форме, и по содержанию доклад Хрущева на партийном съезде. В частности, в этом документе возникновение феномена культа личности Иосифа Виссарионовича Сталина было объявлено следствием борьбы отживших эксплуататорских классов с политикой советской власти наличием острой фракционной борьбы внутри самой партии большевиков и сложностью международной обстановки. Все эти обстоятельства вынуждены привели к ограничению внутрипартийной демократии, чрезмерной бдительности и централизации управления и так далее. Причем особый упор в этом постановлении делался на то, что культ личности Сталина не изменил саму природу социализма и все его негативные явления, успешно преодолены благодаря решительной позиции ленинского ядра высшим партийном и государственном руководстве страны. Тогда же, в июне 1956 года, на волне нормализации советско-югославских отношений с ключевого поста министра иностранных дел СССР, был снят Вячеслав Михайлович Молдов, который был самым активным противником нового хрущевского культа – И заменен Дмитрием Трофимовичем Шипилом, который, напротив, тогда был одним из главных идеологов этого курса. Значит, теперь бы я хотел немного рассказать об обострении борьбы за власть и крах системы коллективного руководства, который произошел, по сути, в 1957 году. Я тут только немного расскажу о предыстории этих событий, а уже более подробно о том, что произошло в 1957 и последующих годах, я расскажу Следующей нашей лекции. Надо сказать, что по мнению многих историков, которые занимались хрущевской эпохой, политические итоги уходящего 1956 года, несмотря на 20-й съезд, на самом деле оказались неутешительными для высшего руководства страны. Это пришлось признать самому президиуму ЦК, который уже в конце декабря 1956 года разослал всем партийным комитетам страны очередное письмо об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов, которое было подготовлено комиссией во главе с новым секретарем ЦК Леонидом Ильичем Брежневым. Одновременно в состав правительства был возвращен и самый жесткий и последовательный критик хрущевского курса Вячеслав Михайлович Молтов, который был назначен министром государственного контроля СССР. Значит, тем временем резкое усиление про-сталинских настроений и внутри партии, и в самом обществе настолько напугали самого Никиту Хрущева, что уже в январе 1957 года на приеме в китайском посольстве он произнес речь, в которой назвал Иосифа Фиссарионовича Сталина примером для настоящего коммуниста, и высоко оценил его вклад в борьбу за построение социализма в СССР. Значит, эта позиция Никиты Хрущева сразу дала определенные козыри в руки той группировки внутри президиума ЦК, которая с самого начала предупреждала его о том, что критика сталинского курса станет детонатором нежелательных и крайне опасных процессов внутри страны и за рубежом. Значит, по утверждению ряда современных авторов, в частности Пихоя, Пыжикова, Вдовина и других, вскоре сам Никита Сергеевич Хрущев дал новые поводы для серьезных разноглазий внутри президиума ЦК. В частности, он предложил полностью перестроить всю систему управления промышленным производством и строительством и создать вместо отраслевых министерств республиканские, краевые и областные советы народного хозяйства, то есть совнархозы. Многие члены президиума ЦК, прежде всего глава союзного правительства Николай Александрович Булганин и его первые заместители Вячеслав Михайлович Молотов, Максим Захарович Сабуров и Михаил Георгиевич Пербухин в категорической форме высказались против этой затеи. Однако, не дожидаясь одобрения своих новых предложений коллективным руководством страны, Никита Хрущев в середине февраля 1957 года вынес их на пленум ЦК, а затем, полностью игнорируя заключение руководителей правительства и нарушая, я это подчеркиваю, весь установленный порядок дальнейших согласований, добился утверждения своих предложений на сессии Верховного Совета СССР. Схожим в образом Никита Хрущев добился и принятия решения об отмене внутренних государственных займов и всех выплат по этим займам. Затем в мае 1957 года, находясь с рабочим визитом в Ленинграде, без согласования с членами президиума ЦК, Никита Хрущев поставил перед страной задачу догнать и перегнать Америку по производству мяса и молока на душу населения в течение ближайших двух-трех лет, пообещав колхозникам вскоре отменить все обязательные поставки государству с их личных подсобных хозяйств. Между тем, буквально всем руководителям страны было совершенно очевидно, вся нереалистичность поставленной задачи, поскольку тогда, то есть э, к середине 1957 года, в Соединенных Штатах Америки производилось 16 миллионов тонн мяса в год, а в СССР только 7,5 миллионов тонн. Поэтому уже в конце мая 1957 года большинство членов Президиума ЦК, в частности Вячеслав Молотов, Николай Булганин, Георгий Маленков, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Максим Сабуров и Михаил Пербухин, договорились между собой по ряду ключевых вопросов. А именно, первое, упразднить пост первого секретаря ЦК. Второе, сохранить Никиту Хрущеву в составе Президиума ЦК, но переместить его на должность министра сельского хозяйства СССР. Третье. Второго секретаря ЦК Михаила Суслова снять с должности и назначить министром культуры СССР. Четвертое. Председателя КГБ СССР Ивана Серова отправить в отставку и передать этот пост либо маршалу Николаю Булганину, либо бывшему секретарю ЦК Николаю Патоличеву, который на тот момент занимал должность первого заместителя министра иностранных дел СССР. Ну и, наконец, в-пятых, поднять политический статус маршала Советского Союза Георгия Жукова и перевести его из кандидата в полноправные члены президиума ЦК. Значит, по утверждению ряда историков, в частности Рудольфа Пехоя, после согласования всех ключевых вопросов Вячеслав Молотов, а затем и Георгий Маленков провели переговоры с Георгием Константиновичем Жуковым и попытались склонить боевого маршала на свою сторону. Однако так и не смогли добиться от него однозначной поддержки своих инициатив. Хотя, впрочем, и сам маршал э, Жуков не прочь был упразднить пост первого секретаря ЦК и заменить его постом секретаря ЦК по общим вопросам. Однако, как позднее признавался сам Вячеслав Михайлович Молотов в одной из бесед с известным, Описателем Феликсом Чуевым, в нашей группе не было единства и не было никакой программы. Мы только договорились его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять власть. Между тем, что очень странно, мало кто из историков смотрел в надзревшем конфликте членов президиума ЦК один очень важный аспект, на который вполне справедливо обратил внимание известный знаток хручевской эпохи профессор Пыжиков. Дело в том, что в тогдашнем составе высшего партийного ариапага явно преобладали так называемые технократы, а не партийцы. То есть из 11 его полноправных членов 7 кремлевских небожителей, в частности Николай Булганин, Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Максим Сабуров и Михаил Пербухин входили в состав Президиума Совета Министров СССР. Маршал Климент Ефремович Ворошилов являлся формальным главой советского государства, будучи председателем президиума Верховного Совета СССР, а партийный секретариат был представлен всего тремя персонами, то есть самим Никитой Хрущевым, секретарем ЦК по идеологии Михаилом Сусловым и первым секретарем ЦК Компартии Украины Алексеем Кереченко. Понятно, что такая расстановка сил внутри президиума ЦК никоим образом не давала Никите Сергеевичу Хрущеву возможность прорваться к реальной единоличной власти. Поэтому разгром Совета Министров СССР и возвращение всех властных полномочий секретарскому корпусу и аппарату ЦК, то есть фактически отказ от сталинской послевоенной политической реформы, и стало для Никиты Хрущева главной политической задачей. Ну вот на этом я хотел бы с вами сегодня распрощаться, а в следующей лекции мы как раз и поговорим, как Хрущев решал эту главную политическую задачу. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания.